Глава 16. Кто здесь добыча? Зачем? Который уже раз за последние 10 минут спрашивал я у себя: "Кто мне скажет, зачем так много жрать? Лишний вес это всегда неудобство, а здесь так вообще смерти подобно. Я, похоже, чего-то не понимаю. Безвольное тело девы ангела, которую я тащил на плечах, действительно было чересчур тяжелым. И ведь худая, вернее, жилистая, откуда в ней столько веса? Будь я обычным человеком, через пару минут бросил бы это дурацкое занятие, переноску плены в безопасное место. Вернее, не плены, а находящиеся в бессознательном состоянии. Вообще-то странно, что дева так долго не приходит в себя, ведь живая я точно знаю. Адепта света очинулась через 40 минут. вздрогнула всем телом и тут же замерла, словно по-прежнему была в отключке. Я, облегчённо выдохнув, остановился. Осмотревшись, выбрал раскидистое дерево, под крону которого я опустил ношу, постаравшись, чтобы дева не ударилась. Склонился над ее ухом и тихо произнес: «Как освободишься от веревок, Иди в том направлении, куда сейчас смотрят твои глаза». «Это тебя второй месяц ищут все, кому не лень? Ты адепт воли?» Дама попыталась высвободиться из пут, но я связал на совесть. «Но почему тогда я считала из тебя информацию как сержо «Ангелус в стадии формирования первого крыла. Твой кинжал воткнут в землю, справа у бедра. Ты легко дотянешься», — произнес я, полностью прогнозировав вопросы. «Твоя винтовка досталась хаоситам. Надеюсь, ты привязала ее кровью». «Да, в твоих интересах, чтобы мы больше не встретились. Я ещё раз повторяю, иди в ту сторону, куда я сказал, иначе вновь попадешь в лапы хаоситов». Я поднялся на ноги, и быстро походка, переходящий в бег двинулся вглубь листового массива, выбирая самые неприметные тропки. Поступая так, я рисковал, я практически давал весточку тем, кто меня ищет, но при этом не мог переступить через себя. Нужно было всего лишь принести разумного жертву воли, и все проблемы обошли бы меня стороной. Даже двух разумных, того хазита с луком, нужно было тоже пустить под нож. Вот только вся моя суть восставала против подобных действий. В надежде, что прислужница света не глупая и быстро освободится, Я двинулся по намеченному заранее маршруту. Два шага — вдох, три — выдох. Без груза на плечах бежать было легко, организм, почувствовав облегчение, забыл об усталости. Если бы не ветви деревьев и извилистые тропы, до реки я добрался бы за пару часов, не запыхавшись. А так, пробежав часа три, остановился лишь тогда, когда до моих ушей долетел сухой звук винтовочного выстрела. Похоже, дева-ангел не прислушалась к совету и решила подкоролить хаоситов. Что ж, значит, у меня появилось чуть больше времени, чтобы оторваться от преследователей. Но меньше, чтобы покинуть данную местность. Стоит светло уйти на перерождение, и в скором времени творец узнает, что я нахожусь в нейтральном мире, причем ему станет известна конкретная локация. Начнется охота, поэтому мне нужно валить. Валить как можно быстрее, пока еще есть шанс затеряться. Двух неандертов я заметил раньше, чем они меня. Видимо, обезьяноподобные твари ходили к реке на водопой и сейчас отдыхали в тени деревьев. Странно, что не услышали мой опыт, ведь я ломился, как лось по кукурузе. Оба стадии формирования первого крыла. Одни подорвались одновременно, попытавшись разойтись в стороны. Не успели, аура темного пламени набросилась на них чёрным пламенем, выжигая легкие глаза и испепеляя шкуру. Я пронесся мимо, не остановившись даже на секунду. К черту активаторы, каждая секунда на счету. Вновь раздавшийся за спиной выстрел подтвердил, что я спешу не зря. Берег появился неожиданно, не будь я готов, влетел бы на полном ходу в воду. К счастью, я не рассчитывал здесь задерживаться, поэтому успел активировать крылья и теперь парил в нескольких метрах над водной гладью. Глаза слезились от бьющего навстречу потока воздуха. В ушах шумело, противоположный берег стремительно приближался. Десять секунд полета я спланировал на сушу, пробежав пару метров по поросшей травой земле. С этой стороны не было обрыва. Лишь пологий подъем с редкими, но мощными деревьями, ветви которых нависали над водой. Раскидистые кроны укрыли меня от посторонних глаз, но я все равно поспешил углубиться в лес. Стоило пройти с десяток шагов, как на меня навалилась тревога, такое же чувство, которое я испытывал от черного смерча, охраняющего проход в мир тьмы. Я замер, прислушался к себе. Чёрт, ощущения настолько схожи, что меня даже передернуло от отвращения. Я сделал несколько шагов назад, и давление тут же спало. Прошёл вдоль берега пару сотен метров, вновь попытался углубиться, и вновь нарвался на давящую ауру. Что ж, посмотрим, кто это такой грозный, и что он сможет противопоставить способностям коварного клинка тьмы. Огнестрел я не стал трогать, памятая, что все твари стараются избегать воздействия подобных аур. Жав рукоять меча, неспешно двинулся вперёд, навстречу существу, которого в играх назвали бы место боссом. Неправильный он, этот босс, вместо того, чтобы заманивать, наоборот, распугивает всех. Хотя, с другой стороны, с таким естественным ограничителем, он не разовьется в тварь, равную творцу или подобную ему. Разумеется, если к нему не зачистят глупцы вроде меня. Давление на разум нарастало с каждым шагом, да и тело начало наваливаться усталостью. Но вместе с усталостью росла решимость, желание преодолеть невидимое препятствие. Спустя еще десяток шагов к решимости прибавилась злость. Каждый шаг словно сквозь толщу воды, как будто против течения. Я стал физически ощущать, как незримая сила пытается свалить меня с ног, отшвырнуть назад. Разум захлестнула волна холодной ярости, смывающий посторонний шум в голове. Из горла, помимо моей воли, вырвался полукрик-полурык, совершенно не похожий на человеческий. Свинцовые оковы спали с ног, силы не просто вернулись. Они возросли многократно. Шаг, другой, третий. В гневе на неизвестную тварь, посмевшую противостоять мне, я рванул вперед, готовясь рубить, ломать и крушить все, что помешает мне двигаться к цели. Искра разума, кричавшая «Остановись, ты что творишь!» была наглухо заблокирована в огненной клете. Рёв, раздавшийся где-то впереди, казалось, пошатнул основы этого мира. Задрожала земля, раскачивая деревья. Завибрировал сам воздух. Я расхохотался, сбавляя шаг. Хозяин этих земель почувствовал меня. Почувствовал и испугался. Его рев был переполнен недоумением, он не привык получать отпор. Деревья расступились внезапно, открывая вид на мерзкое зрелище. Большая, метров пятьдесят в диаметре поляна, полностью занятая буро-коричневой кляксой. Из этой кляксы в разные стороны тянулись десятки лажно ножек, где-то цепляясь за чахлые деревья, а где-то и погружаясь в небольшой ручей, протекавший по краю поляны. Масса дрожала, словно потревоженный студень, а по ее поверхности хаотично перемещаясь. Гуляла здоровенная пасть, в данный момент протяжно подвывающая и утробно порыгивающая. Не останавливаясь, я сходу рубанул по одной из ножек отсекая ее полностью. По ушам ударил пронзительный виск. Остальные щупальца взметулись вверх, стремительно перемещаясь по телу в мою сторону. Да, атакуй. Использовав способность сферы воли-одиночки, взгляд воли. Я усилил его тысячи сил воли и двинулся вперед, мысленно приказывая замереть в неподвижности. Приблизившись, уставился на бурую колышущуюся массу и, потратив еще тысячу сил воли, активировал убивающий взгляд. Тварь не сдохла. Нет, способность подействовала, эффект я заметил сразу. Больше трети щупальца осыпались дождем грязной жидкости. Да и сама туша монстра сморщилась, частично усохнув. И все же монстр был жив. Шагнув вперед, я потратил сразу две сил воли, прикоснувшись к бурой, сморщившейся поверхностью рукой, и активировал способность экзекутора, смертельное прикосновение. Огромная туша издала полувсхлип-полустон, а затем начала стремительно усыхать, откатываясь метр за метром в центр поляны. взвыла взвыло предчувствие опасности, и я рванул следом за скукоживающейся тварью. На бегу направил остриё клинка на босса и активировал вихрь темного пламени, влив в него пять сотен сил воли. Сорвавшийся с лезвия черный смерч с треском вспорол шкуру монстра, ввинчиваясь в плоть словно сверло. Я продолжил двигаться вперед, и едва действия вихря сякла, приготовился использовать еще одну способность коварного клинка. До места босса оставалось меньше метра, когда из-под сморщенной шкуры, ставшей теперь грязного темно-коричневого цвета, вырвала щупальца, следом еще одно и еще. Два первых отразила аура воли, от третьего я уклонился, расплоставшись в низком прыжке. Тварь продолжила стремительно усыхать, но я все же смог дотянуться. Острая лезвие на ладонь погрузилась в твердевшую шкуру и уперлась во что-то твердое. Распад тьмы я активировал, уже грохнувшись на влажную, покрытую чем-то склизким почву. Меч высвободился из распадаться плоти, а в следующий миг по ушам ударил мощный рев, напрочь лишая меня слуха. Словно в пьяном угаре я с трудом поднялся, сначала на четвереньки, затем встал на колени. В голове стоял голод непрекращающегося рёва, перед глазами все плыло. К горлу подкатила тошнота, а руки дрожали, как у алкоголика со стажем. С трудом вытянув из кобру эхо, я навел ствол набеснующейся в центре поляны твари и нажал на спуск. Чёрт, не снял с предохранителя. Выронив меч, двумя руками справился с оружием. Выстрел, еще выстрел. Рев оборвался, но на грани слуха, словно сквозь вату пробивался звук, похожий на комаринный писк. Рывком поднялся на ноги, шагнул вперед, продолжая целиться в стоящее передо мной существо. Еще один выстрел и еще Сухой щелчок, кончились патроны. Выронив пистолет, который ударился о голень Я левой рукой скинул ремень ружья и в пару движений привёл ультиматум в боевое положение, уберев приклад в плечо. Место босс принял свой истинный облик. Теперь я мог как следует его рассмотреть. Толстый, более метра в диаметре и около пяти метров в долину, червь ярко зеленого цвета. В настоящий момент он задрал свою морду в небо и беззвучно раздевал зубастую пасть. В трех местах на его теле виднелись пулевые ранения, из которых обильно сочилась желтая жидкость. Основная рана располагалась ближе к хвосту. Выглядела она, словно червь у самого себя вырвал огромный кусок плоти. Возле раны растекалась лужа желтой крови. Прицелившись в голову твари, я выжил спусковой крючок. Два выстрела прозвучали практически одновременно. Раны от попадания тяжелой ружейной пули выглядели внушительно. Сквозные отверстия с кулак не меньше. Черех тяжело завалился на бок и задергался в конвульсиях. «Сука, да когда же ты сдохнешь?» Закинув ружье назад, я осмотрелся в поисках меча. Тот обнаружился в паре метров за спиной. Лежал на пятачке, очищенном от слизи. Неужели сам выжег мерзкую субстанцию? «К черту раздуми. место босс еще не сдох окончательно!» Рукая телегла в ладони, как влетая, и я устремился к мерзкому созданию. До червя оставалось сделать пару шагов, когда в голове появилась мысль. Принести тварь в жертву. С отвращением отвергнув подобную идею, я активировал восполменение тьмы и силой рубанул монстра чуть ниже головы. Меч легко рассек плоть, почти достигнув земли. Место босс дернулся, чуть не вырвав оружие из рук, но тем самым помог лезвию войти еще глубже. На кисти рук плеснула желтая кровь, кожа словно огнем опалила. Пересилив боль, я выдернул клинок из раны и нанес еще один удар, последний. По телу поверженного противника прошла судорога, а затем она потеряла форму, распывшись по земле зелено-желтой желеобразной массой. В грудь ударил сгусток света, а рядом с поверженным противником проявился шестиконечный камень ярко-оранжевого цвета. Легендарный активатор. Это кого же я только что убила? «Реус, изменённый. Стадии формирования Бога». «Ты связался не с тем парнем, Реус», – произнес я и, расхохотавшись, опустился на землю. «Твою-то бабушку, это что же надо было сожрать, чтобы превратиться в такую мразь?» Боевой азарт прошел, и на меня навалилась смертельная усталость, противостоять которой совершенно не было силы. Лишь через вечность я заставил себя подняться на ноги, подобрал активатор, следом собрал оружие. Внимательно осмотрел поляну, и тяжелой походкой смертельно уставшего человека потопал обратно к реке. Кисть, на которую попала кровь в черве, покрылась волдырями и сильно зудела. На лицо тоже прилетело несколько капель, и теперь левую щеку саднило. Хорошо еще, что усталость позволяла игнорировать боли. Добравшись до воды, я зашел в нее прямо так, как было в одежде. Лишь вещь мешок с огнестрелом оставил на берегу. Проточная холодная вода подействовала благотворно смывая не только свинцовую тяжесть, поселившуюся в теле, но и неприятные ощущения в обожжённой руке. Выбравшись на берег и оставляя за собой мокрые следы, я сразу полез в вещмешок, извлёк флягу с остатками живой воды и обработал раны целебной жидкостью. Здесь, в нейтральном мире, ее свойства оказались гораздо сильнее. Рука на глазах избавлялась от пунцовых вздутий, волдырей, которые черными струпьями упали на землю. На их месте появилась молодая, еще розовая кожа. «И что на тебя нашло, Макс?» Спросил я самого себя, выжимая одежду. «Обошел бы стороной этого уродца, сейчас бы спокойно удалялся от возможной зоны поиска. Нет, я словно сказочный герой, оставляю за собой дорожку из следов чтобы меня наверняка нашли. Сказочный идиот!» Где-то позади раздалась короткая автоматная очередь, затем одиночно-винтовочный выстрел, и тут же кто-то заорал. Похожая игра в кошки-мышки на противоположном берегу Продолжается, и у меня еще есть время. Нужно поднажать, чтобы не упустить шанс вырваться из окружения. В любом случае, чем дальше я уйду, тем сложнее меня будет поймать. Главное не оставлять за собой следов. Идти решил вдоль русла реки, вниз по течению. Здесь деревья росли не столь густо, как в глубине леса. Зато вероятность встречи с тварями была выше. Я выбрал более свободный путь. Несколько перерождений в сравнении с пленом и полным развоплощением. Выбор был очевиден. На удивление, местная фауна не попадалась долгое время. Причина стала понятна, когда я прошагал с час, не меньше. Откровенно говоря, мне повезло. Благодаря сканеру картографа, я первым заметил гигантского богомола, раза в три больше обычного человека, и успел притаиться на небольшом взгорке, укрывшись в густо растущем кустарнике. Гигантская хищная тварь стремительно прошла мимо, совершенно не почувствовав моего присутствия. Я же только и успел, что считать информацию с монстра. «Реус, измененный, в стадии формирования Бога. «Чёрт, куда я вообще попала? Что это за долина, если здесь разгуливают такие монстры? Чтобы справиться с одним противником, понадобились все мои боевые способности, и то мне повезло. Просто тварь посчитала, что я нахожусь под воздействием подчинения, из-за чего и поплатилась. Валить надо отсюда, чем быстрее, тем лучше. Вот только куда?» Продвижение замедлилось. Если раньше я проходил за час от 2 до 4 километров, то теперь за это же время получалось едва ли полтора. Зато появилась уверенность, здесь меня искать точно не будут. Просто не найдется таких бойцов, которые смогут здесь долго продержаться. Неважно, поодиночке или группами. С третьим противником я столкнулся буквально нос к носу. Сканер картографа 10 минут назад ушел в откат, и последние 100 метров я двигался крайне осторожно. То же самое проделывал и Реус, вышедший мне навстречу из-за деревьев. Высокий по два с половиной метра великан, у которого вместо человеческой головы была пёсья. Черные свободные штаны, кожаная жилетка, правой руке изменённый в стадии формирования короны, держал здоровенный палаш, а левый волочил за собой тело человека. Встретившись взглядами, мы на пару секунд замерли, внимательно рассматривая друг друга. «Чистюля!» — первым прорычал Реус, выпуская из рук добычу и перехватывая оружие обеими руками. Охотник отбился от группы и заблудился. Два глупых светлых за один день. Мне сегодня несказанно везет. Иди сюда, сладкий. Я тебя зарежу. Оступление 15. Брат, ты узнал, кто убил твоего бойца окончательной смертью? Это был он, проклятый предатель. Притворился нейтралом, сообщил о подозрительном человеке. Завел группу ангелов в ловушку, двоих просто убил, а третьего в стадии формирования нимба принес в жертву. Удалось узнать, кому предназначалась жертва? Жизнь, брат. Он принес жертву жизни. Похоже, мальчишка расшевелил обег затворниц, и скоро на берег полезут не мертвые, а большинство водоемов станут отравлены. Брат, там стоит вновь объявить перемирие. Мы не знаем, какие силы накопили Вия и Морса за столь долгое время. Я предупредил своих об угрозе. Шестикрылые уже покинули Мондалюкс. Да будет так, брат.